Глава первая. Сентябрь 1764 года шли Сильбургская крепость Российская империя. Кап-кап. Эти надоевшие звуки будто молотком били по голове. Видать, снова протекает крыша, и чинить ее пока не собираются. Оно и не мудрено, ведь осенью опять натечет воды и придется начинать сначала. Или осень уже наступила. А какой сейчас вообще месяц? Хотя неважно, я давно потерял счет даже годам. Сколько меня здесь держат, одному богу известно. Странно, что я выпал из своего обычного забытья. Ведь так хорошо уйти в мир грез и не видеть опостыливший полутемный каземат, пропитавшийся нечистотами. Сам я давно не замечаю ужасного запаха, идущего от моего тела или гнилого матраса, служащего мне постелью. Но кривая рожа надзирателя, который, входя в каземат, обматывает ее платком, Говорит о многом. Охранник думает, что я ничего не замечаю, в том числе плевки в миску с вариум, которой не стала бы есть даже собака. Сначала мне приходилось изображать некую отстраненность, дабы уйти от назойливого внимания тюремщика. Но затем сладкое забытье стало отдушиной, позволившей мне обращать внимание на происходящее вокруг. Далее я перестал понимать, где сон, а где явь. А ведь сначала все было не так уж плохо если первые дни заточения в небольшой и сырой комнате можно обозначить таким словом. Но затем моя жизнь начала превращаться в кошмар, потому я и хотел быстрее забыть о происходящем. Началось все с пыток, когда меня просто так могли избить палкой или облить ледяной водой. Иногда целыми днями я не видел еды, кроме миски с вонючей грязной водой. Затем снова избиение под полное молчание истязателей. Молить о пощаде было бесполезно, Мне даже не удосужились ответить на вопрос «За что?». Чем и кого прогневил юноша 15 лет, навсегда лишенный возможности видеть солнце? Почему его изо дня в день подвергают мукам? Или кто придумал ужасное истязание под названием «неизвестность»? В дверь вставляется ключ и скрип петель повещает о приходе надзирателей. «А ты находишься в недоумении, что принесет этот день? Новое издевательство?» Или молчаливый охранник просто вынесет ведро с испражнениями, оставляя миску с вариумом, иногда жестким куском хлеба. И так изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем. За что? Страшнее всего было молчание. Пусть тебе не говорят ни одного слова, пусть и бранного. Будто ты бездушная деревяшка, а не живое существо. Даже когда начались измывательства, меня били и поливали ледяной водой молча, под гнусные ухмылки надзирателей. И единственный вопрос, который я задавал палачам, а затем себе, почему всю жизнь меня держат в заперти? За что? Представьте себе, что сначала вас в младенчестве оторвали от матери. Ее светлый образ до сих пор является мне во сне, хотя я давно не помню родного лица. А затем много лет вы живете под надзором в крепости на севере, где только строгие монахи иногда уделяют тебе внимание. Так проходит ваше детство среди чужих и черствых людей. Благо, со мной тогда еще разговаривали, даже обучили грамоте и счету. А отец Илья иногда говорил, что я имею склонность к математике, и изредка меня хвалил. Это были лучшие дни в моей жизни, ведь ранее я не слышал от людей ни одного доброго слова. Комендант крепости был хорошим человеком и даже вызвал медика, когда я заболел оспой. Так мне удалось дожить до 15 или 16 лет на зло проведению. Благо, тогда вызвали медика и помогли мне вылечиться. Доктор в разговоре с комендантом удивился, что я крепок здоровьем, а не гнию заживо от чехотки или иных хворей. Потом стало совсем плохо. Ведь меня перевезли сюда. И я оказался в темном каземате, куда еле проникали солнечные лучи эмма матрас наполненный гнилой соломой, последний раз меняли много месяцев назад. Времена года я определяю по теплу и холоду, ибо летом здесь невозможно дышать, и зимой приходится кутаться в полуистлевшее одеяло и стучать зубами. Но ко всему можно привыкнуть, даже к молчанию окружающих. Только им оказалось этого мало, и далее начался настоящий ад. Избиения сопровождались обливанием, а к морению голодом добавлялось несколько дней без воды. Когда я уже не мог ворочить высохшим языком, мучители давали мне напиться. И все под молчаливые усмешки. За что? А еще меня сажали на цепь, будто пса, но относились хуже, нежели к несчастному животному. В монастыре у меня был кобель по кличке Гельмут. Только он спокойно бегал по двору без всяких цепей. Я ласку называл единственного друга Геля, кормил его и посвящал свои самые сокровенные тайны. Никогда в жизни до монастыря, и тем более после, я не встречал живое существо, которое бы меня любило. Была еще мама, но я ее уже не помню. Потом Геля убил офицер, прибывший забирать меня из крепости. Собачка просто полаял на нового человека, как делал это всегда, размахивая хвостом и выпрашивая снеть. Из-за этого его закололи шпагой, а меня первый раз в жизни избили. Ведь я посмел заступиться за самое родное существо и наговорил убийце множество гадостей. Тогда, лежа в неказистой кели, глотая слёзы вперемешку с кровью из разбитых губ, я первый задал вопрос. За что? Позже мне стало все равно. Издевательства надзирателей, их ухмылки или изредка заходящие офицеры, показательно морщащие нос, закрываемые надушным платком, более меня не трогали. Тогда я всерьез задумался, что лучше самому уйти из этой жизни. Да и можно ли назвать подобное существование жизнью? Но вскоре все поменялось. Нет, меня не перестали бить, обливать ледяной водой и сажать на цепь. Просто в мою действительность ворвался новый человек. Хотя сложно назвать его живым существом. Звали его майор. Именно так он представился в первый раз. Сначала я подумал, что мой разум пытаются захватить демоны и прочие адские порождения, о которых рассказывал отец Илия. Еще я подумал, что схожу с ума. Но голос в моей голове просто смеялся, произнося множество непонятных слов. Только не было в них зла или насмешки, а когда он лучше узнал о моей судьбе, то проникся искренним сожалением. Хорошо, что не жалостью. Подобное чувство претит всему моему существу. «Больше я ненавижу только людей, измывавшихся надо мной и посадивших в каземат». Мы понемногу узнавали друг друга, но для этого мне пришлось выучить необычный язык нового друга. Его речь оказалась чуждой и одновременно так близка моей. Но что мне было известно о языках? Когда мы начали немного понимать друг друга, майор верно заметил, что я еще ребенок. Не знаю, сколько мне тогда исполнилось лет, но мое лицо уже начало зарастать бородкой. Надзиратели одно время кривились, и в итоге решили меня брить, но не более одного раза в две или три недели. А еще им доставляло особое удовольствие корябать мою кожу тупым лезвием, смачивая его в холодной воде. Только они опоздали. К тому времени я уже стал совершенно иным человеком. И все благодаря моему другу. Сначала он объяснил, как не реагировать на издевательство. Ведь страшнее боли была неизвестность и отношение будто к неразумной зверюшке. Майор же просто попросил воспринимать происходящее как испытание, насланное высшими силами. Мол, глупые истязатели сами не ведают, что помогают закаливать мой дух и плоть. Ведь с каждым разом проще терпеть боль от ударов, а постоянное обливание делают тело крепче. С ошейником на шее и глупыми ухмылками молчаливых палачей стало еще легче. Я просто забывал обо всем и не обращал внимания на надзирателей. Ведь всеми моими мыслями и устремлениями завладел таинственный пришелец. Оказалось, что майор не демон или посланник ада. Он такой же человек, только из далекого будущего. Немного позже, когда я выучил его странную речь, оказавшуюся русским языком далеких потомков, мне позволили узнать больше. Наш православный воин оказался прикованным к креслу, ибо полученные раны не позволяли ему передвигаться самостоятельно. Сначала он держался, но затем начал пить. И вот в один из моментов забытия, когда разум майора находился во власти Бахуса, он встретил меня. Когда мы обсуждали этот момент позже, то оба хохотали как сумасшедшие. Я ведь вначале перепугался до да икоты, но оказывается, бравый воин тоже струсил. Мой новый друг пытался сослаться на какую-то необычную горячку, но я никак не мог понять, от чего болезнь может быть белого цвета. Прознав о моей нелегкой доле, майор отринул всякие глупости. Он почти бросил пить и отдал часть своей нелегкой жизни одному забитому юноше, давно смирившемуся со своей судьбой. В первую очередь новый друг занялся моим воспитанием и обучением. Теперь каждое утро я начинал со странных упражнений под замысловатым названием УФЗ. Мне иногда казалось, что учитель очень хочет надавать подзатыльников своему нерадивому ученику. Ведь ему было сложно объяснить, какие упражнения надо выполнять но он стойко терпел мои ошибки и в итоге признал, что я делаю успехи. Сначала майор был в самой натуральной растерянности. Ему оказалось сложно понять, что взрослый юноша не знаком с простейшими словами. Но постепенно дело пошло. Я изучал необычный язык, а учитель знакомил меня со своим сказочным миром. Все-таки мне удалось увидеть немного окружающей реальности, чтобы понять невозможность существования самоходных повозок, летающих механизмов, И даже домов в три, а то и четыре десятка этажей. Я и половины слов таких ранее не знал, но благодаря майору догадался об их сути. Еще мой нежданный спаситель любил математические задачки и шахматы. Первый давался мне довольно легко, спасибо отцу Илии. Вот со вторым вначале было плохо. Нет, я несколько раз видел, как монахи играли в столь сложную игру. Мне даже объяснили общие правила и два раза разрешили двигать фигуры. Майор же пытался учить меня по науке, заставив представить игральную доску мысленно. Вначале у нас ничего не получалось, зато я узнал, что есть такой странный ход Е5. Учитель еще хихикал, почему-то поминая лошадок. После моего недоумения он попытался рассказать о необычной забаве из будущего. Там несколько здоровенных и богатых мужчин бегает за мячиком, а за этой дури наблюдают тысячи бедняков, еще и платят за это деньги. Но я в это не поверил. Получается, что они построили дома, подпирающие небо, и научились летать, но тратят время на столь глупые занятия. Наверное, майор потому и хихикал, что подшучивал надо мной. Где это видно, чтобы богатеи бегали на потребу нищим? Но больше всего мне полюбился кроссворд. Это когда нужно угадывать спрятанные слова. Правда, вначале учитель ворчал про мою дурь и неумение изобразить в голове нужный образ. Ведь шахматную доску я с трудом представил, хоть игры у нас и не получилось. А вот все эти пересекающиеся линии я долго не мог понять. Но затем майору как-то удалось передать мне мысль образ. Именно так он назвал изображение, сначала повергшее меня в панику. Но постепенно дело пошло. Только я не знал очень многих слов, чтобы отгадывать столь сложные вещи. И начали мы с шахмат, с коими мне было легче. Далее наставник принялся обучать меня буквам, чтению и забавным упражнениям. Мне очень нравились разного рода загадки, задачки и шарады вместо тягучих объяснений о строении мира или состоянии воды. Так и проходило мое обучение, более напоминавшее игру. Понятно, что с особым нетерпением я ждал рассказов и картинок о невероятной жизни иного мира. Учитель никогда не говорил о прошлом своей страны узнав, как меня зовут. Ведь сначала я представился Григорием, как долгие годы называли меня надзиратели-монахи. Так они хотели заставить несмышленого мальца забыть о своем настоящем имени. Только я помнил, как мама звала меня Иоганном. А папа всегда ворчал и говорил, что я Иоанн. «Мама! Папа! Сколько раз я пытался вспомнить ваши лица, но не смог. За что?» Описание сказочного мира Майора помогало мне забыть о происходящем вокруг. Он как раз появился в тот момент, когда я задумался о самоубийстве. Только наставления отца или отвращали меня от подобного шага. Иногда друг пропадал на долгое время, но мне было чем заняться. Забавные задачки по математике, мысленное умножение и сложение больших чисел, шахматные ходы и просто размышления о сказочном мире поглощали все мое время но я продолжал выполнять и другие задания майора, делал зарядку и чистил зубы специальной палочкой. Кстати, я узнал много новых слов вроде «автомобиль» и «паровоз», что означает «самоходные повозки». Ведь мне удалось освоить забавную речь иномерянина, и боюсь, что теперь меня не поймут окружающие. Хотя с кем здесь разговаривать? Годами меня старательно не замечают, даже когда дают возможность умыться и стригут отросшие волосы с ногтями. В столь знаменательный день темницу посещает хмурый офицер и наблюдает за происходящим действом. Ранее я пытался с ним заговорить, но возобновившиеся побои быстро доказали глупость подобного поступка. В итоге мне оставалось мысленно разговаривать с самим собой и все реже появлявшимся майором. Сейчас понятно, что мой друг тяжело болел и, скорее всего, продолжал крепко выпивать. Иногда проскальзывал в его словах отчаяние одновременно осуждение собственной слабости. Мол, некогда сильный человек, а стал рабом зеленого змея. Но тогда я воспринимал все будто сказку и необычную игру с пришельцем из другого мира. А змей представлялся чудищем, с которым сражается православный воин. Но мне были не важны, чужие переживания занимали только истории с играми. А ведь человек тоже страдал и мучился от невозможности полноценно жить. Постепенно появления моего друга становились все реже и отчаяние, столь долго отгоняемое, овладевало моими мыслями. Я давно не обращал внимания на окружающую обстановку и только ел, и испражнялся, изредка тренируя свое тело. Ибо в первую очередь майор требовал доклад о проделанной работе. Он всегда твердил, вызывая у меня улыбку, что нет страшнее на свете существа, нежели занятый солдат, ибо тот сразу начинает творить различные глупости. А потом учитель пропал. Сначала я считал дни, затем недели, а позже забросил это дело. Предательству не верилось, ведь он всегда радовался нашей встрече, хотя и старался вести себя строго. Гоню от себя нехорошие мысли о потере человека, относившегося ко мне по-людски, а не как зверюшки. Нет, я продолжал бороться и долго гнал накатывающие чувства отчаяния. Мне удалось начертить на лежаке шахматное поле и из кусочков дерева сделать фигурки. Таким образом я играл в шахматы сам с собой. Приходилось скрывать все истлевшим и сырым матрасом, да и сами клетки с фигурками выглядели убого. Зато хоть какое-то развлечение. Еще были многочисленные задачки учителя, не дававшие покоя моему мечущемуся разуму. Большую часть из них мне удалось решить. Я вспоминал все наши беседы и надолго уходил в себя, наслаждаясь теми чудесными временами, вспоминая сказочные образы. Но надолго меня не хватило. Последние недели я просто бездумно смотрел в одну точку и впадал в забытье. Изредка мне удавалось выйти из этого полусна или полубреда, заставив себя сделать очередной подход из отжиманий и приседаний, прислушиваясь, как бы не подкрался надзиратель. Один из них очень любил ходить на цыпочках и резко распахивать небольшое окошко. Ранее для меня это служило дополнительным развлечением, а затем стало обыденностью, но я всегда оставался на стороже. Очередной день, похожий на остальные, не предвещал ничего необычного. Утром я умылся из ведра с грязной водой, почистил зубы при помощи палочки и сделал разминку. Чуть позже заскрежетал ключ в замке, и дверь со скрипом отворилась. Неряшливый надзиратель привычно сморщился. Поставил на пол миски с вариумом и водой, посмотрел на ведро с помоями, но не стал его выносить. Я же проглотил привычную отвратную кашу а затем сел поудобнее, обхватив ноги руками. Темница пока не холодно, значит, за стенами позднее лето или ранняя осень. Но я давно потерял счет времени, потому не стал рассуждать о происходящем снаружи. Постепенно мое сознание покинуло бренный мир и перенеслось в обычное состояние полудремы, перемежаемое приятными воспоминаниями. Вдруг за дверью послышалась какая-то суета. Вроде время помывки и стрижки еще не пришло поэтому я не уделил внимания подозрительному шебуршанию открывшемуся двора за окошку. А вот далее начались самые настоящие чудеса. Сначала в темницу забежали сразу два взволнованных надзирателя. Сквозь полузакрытые веки я с удивлением наблюдал за их растерянностью и метаниями. Некоторое время охранники осматривали мое пристанище и, наконец, приняли решение. Один схватил ведро, второй — миски, и оба выбежали в коридор, Захлопнул дверь, но не закрыв ее на ключ. Через какое-то время появился один из них и принялся подметать загаженный пол. Его собрат прибежал немного позже, притащив новый матрас и одеяло. Меня осторожно поставили на ноги и убрали с лежанки остатки тряпок, едва прикрывающих сгнившую солому. Но это непотребствие я спал последние два или три года. Одеяло мне заменяло какой-то ветошь с неопределяемым цветом. В общем, за какие-то мгновения моя постель преобразилась. Давненько я не дышал запахом свежей соломы. Хорошо, что из-за растерянности тюремщики не увидели исчерченной поверхности лежака. Но это было еще не все. Один из надзирателей вдруг заговорил. — Надо приодеть нашего юродивого. Уж больно он обветшал да завшивил. Креплый голос нарушил многолетнюю тишину моей обители. Только одежки подходящей нет. — Ничего, так сойдет, — произнес второй надзиратель. Надо только рубаху с портками сменить. Давай быстрее выноси мусор и всю эту гадость, я же за одеждой схожу. Признаться, я с трудом понял, о чем говорит эта парочка. За последние годы мне приходилось общаться только с майором, изрядно позабыв родную речь. Ведь меня даже истязали, молча пытаясь довести до совершенно безумного состояния. Этот вывод сделал учитель, когда я описывал свою жизнь. Но общий смысл, произносимый двумя ненавистными рожами, я уловил. Через какое-то время оба надзирателя вернулись. Один из них, морщись от брезгливости, сорвал с меня рубаху и штаны, а второй быстро протер мокрой тряпицей. Далее на меня надели обновы и разрешили сесть на лежанку. А затем наступило ожидание причины произошедшего переполоха. Хорошо, что это заняло мало времени. Новый скрежет замка и скрип двери раздался буквально минут через десять после ухода мерзкой парочки. А вот новые действующие лица меня несказанно удивили. Первым в темницу заскочил один из надзирателей, держа в руке масляную лампу. Я аж немного поморщился от раздражающего света, ибо привык к полутьме. Следом в каземат зашел офицер, осуществляющий пригляд, когда я мылся и стригся. Вернее, в тот день с меня сдергивали одежду, обливали холодной водой и быстро срезали волосы с ногтями. Терпеть не могу его брезгливую гримасу, наползающую на худое лицо при появлении в моей темнице. Сейчас же черты лица мучителя разгладились и приобрели какое-то угодливое выражение. Он даже не подносил к носу надушный платок, в отличие от второго офицера. Гость сильно отличался от помятого и блеклого тюремщика. Его черный мундир покрывало золотое шитьё, состоящее из нескольких полосок, расположенных на груди. Такие же узоры были на рукавах. Алый шарф, белые штаны и треугольные шляпы с пером дополняли образ офицера, посетившего мою скромную обитель. Нет, еще наличествовал платок, которым гость тут же прикрыл мясистое лицо, выдав гримасу омерзения. Окинув взглядом серые стены, заплесневевшие углы и лежак, офицер остановил на мне недовольный взгляд. Я же продолжал сидеть, прикрыв глаза и ожидая дальнейшего развития событий. «Чую, что в моей жизни произошли изменения. Только из мальчика Вани давно выбили и вытравили доверие к людям. Поэтому лучше помолчать, дабы не разочароваться сильнее от несбывшихся надежд». «А откуда такая вонь? Капитан, почему заключенный содержится в столь скотских условиях?» Наконец произнес гость и снова прикрыл лицо платком. «Виноват, господин Камер-Юнкер. Опять эти канали не выполнили свои обязанности» произнес в ответ рекомый капитан и грозно взглянул на замершего надзирателя. «Оба провинившихся будут наказаны». Гость перевел презрительный взгляд на говорившего, но тот совершенно не смутился. «Оно и понятно. Хуже службы, чем нахождение долгие годы в крепости, просто не найти. Думаю, капитан обрадуется даже переводу на север, где я провел свои детские годы». «Вы меня понимаете?» — гость обратился уже ко мне. «Я камер-юнкер Мусин Пушкин и послан ее величеством для перевода вас в более достойные условия». Не добившись ответа, важный гость снова посмотрел на напряженное лицо капитана. Тот уже не был так спокойный, мазнув по мне злобным взглядом, принялся оправдываться перед начальством. «Мы действовали согласно приказу, подписанному еще графом Шуваловым. Общение заключенным было запрещено, как ограничено его перемещение по крепости». Приказ выполнен, и сейчас неизвестно, умеет ли Григорий разговаривать. В последнее время он находится в непонятном состоянии, более похожем на бред или полубезумие. При этом заключенный самостоятельно ест и справляет нужду без всяких приказов. Выдуманное имя заставило меня мысленно усмехнуться. Думаю, капитан прекрасно знает, как меня зовут. И осознает, кого здесь долгие годы мучили, прикрываясь сомнительным приказом. «А оно и не мудрено», — хмыкнул Мусин Пушкин, и одарил надзирателя очередной порции презрения. «Бывшего арестанта вынести, коли он и ходить разучился. Далее быстро помыть и переодеть. Через час прибудет лейп медик Крузе. Ему вменено осмотреть заключенного. Надеюсь, вам хватит этого времени?» После быстрого кивка главного надзирателя камер-юнкер еще раз посмотрел в мою сторону и вышел из темницы. «Капитан, надеюсь, у вас есть приличное вино, дабы скрасить время ожидания доктора?» Донеслось из коридора. Перед тем, как снова захлопнулась дверь.